Внутрь их не впустила охрана, и сколько ни скандайли, никто из чиновников министерства их не принял. С расстройства зашли в магазин, добавили еще, потом еще. Несколько раз теряли они свой плутониевый стержень, то в сквере забыли на лавочке, то в магазине. Наконец решили продать его какому-нибудь иностранцу. Деталь все-таки секретная. По представлениям советского человека каждый иностранец, шпион, так и норовит разведать советские секреты. Долго искали в центре подходящего иностранца и, наконец, где-то у метрополя наткнулись на американца. Как они объяснялись с этим американцев Богданов уже не помнил, был сильно пьян. Помнил только, что американец страшно испугался, ударился в бега, и они долго преследовали его, пока не потеряли в толпе. Дальше уже с отчаяния пытались всучить секретный стержень какому-то поляку. И просили это недорого, всего на бутылку, да тот не взял. После поляка пили пиво и совсем захмелели. Цена на стержень упала до одной кружки. Последующих событий Богданов абсолютно не помнил. Как приехали в электросталь, как добрались до дома, а главное, куда девался проклятый стержень, все стерлось из памяти. Приятели, однако, не успели утром проснуться, побежали в КГБ. С большим трудом уже в Лефортове под следствием вспомнил он, куда спрятал проклятый стержень и признался следователю. В 1968 году дали Богданову 10 лет за измену родине. Так и сидит до сих пор. Наверное, к «случайным» в кавычках делам нужно отнести и дело Николая Александровича Будулак-Шарыгина. 15-летним парнишкой вывезли его немцы с Украины в начале войны в Германию. Там он учился, работал, а при оккупации Германии союзниками оказался в английской зоне. Затем уехал в Англию, прожил там 20 лет, завершил образование, женился и последнее время работал представителем крупной лондонской фирмы электронного оборудования. По делам этой фирмы был послан в Москву заключать торговые сделки. Вел переговоры с Комитетом по координации науки и техники при Совете министров СССР, с Министерством электронной промышленности, но вдруг в самый разгар переговоров был арестован. В КГБ из него долго надеялись сделать своего шпиона, то запугивали, то обещали золотые горы, но Николай Александрович не сдался. Дело приняло скверный оборот. Как его теперь выпускать? Сообщения об этом странном аресте уже появились в английской печати. мой посадить не за что. Как рассказывал сам Будулак Шарыгин, вопрос решил в его присутствии лично Андропов. Долго разглядывал паспорт, прочие документы. Что вы все твердите, англичанин, англичанин. Родился-то у нас в СССР, сказал Андропов своим помощником, тыча пальцем. Паспорт Шарыгина. Ничего, английская королева нам войны из-за него не объявит. Приговорили Шарыгина в том же 68-м году к тем же 10 годам и тоже за измену родине, за то, что не вернулся после войны домой. Приговоры, конечно, на руки не дали. Секретный». Но еще более фантастическое дело встретили мы в 1974 году во Владимирской тюрьме. Привезли к нам самого настоящего китайца по имени Махун. Запуганный, всех боится, по-русски почти не говорит, но паренек шустрый, запасливый. В незнакомой стране, на новом месте, в тюрьме, а уже успел как-то в первый же день лишнюю матросовку спереть, так и заявился к нам с двумя матросовками – «Побвык он у нас немного, пооттаял». спрашивает его ребята, «Ну как Махун? Нравится тебе здесь?» «Колосо», — говорит, «Отень колосо». «Да что ж хорошего, здесь тюрьма, голод». «Какой голод?» — удивился Махун и показывает пальцем на мух, летающих по камере. Дескать, был бы настоящий голод, этой дичи давно бы уже здесь не водилось. Ребят аж в дрожь бросило. Что же они, бедные, там у себя в Китае голодом называют?» Со временем рассказал Махун про китайский голод, когда всю листву с деревьев съели, всю траву, хоть в сто километров иди, жука навозного не встретишь. Настоящее имя его было не Махун, а Юй Шилин. Родился он в 1941 году в провинции Аньхуй в семье чиновника, а через несколько лет при наступлении коммунистической армии Отец бежал на Тайвань. Семья осталась без средств, более того, постоянно преследовалась за свое непролетарское происхождение.